Глава 27. Новый год в Дерриланд. На седьмой день зимы в чёрных камнях схоронили Архана. Кажется, большинство слуг приняли это известие с затаённой радостью. У Грюмова старца из гиблового леса никто особо не любил. К тому же, в замке полным ходом шла подготовка к новогодним праздникам. Словно исполнив все земные дела и посчитав себя лишним среди весёлых людей, Паук тихо ушел, оставив добрую память разве что у Марины и Дагмара. Они-то и позаботились о достойном надгробии и маленькой церемонии прощания, а потом с головой ушли в домашние хлопоты. Гостей ожидали и Зульфенхола, и других ближайших поместей. Кроме того, должен был прибыть отец Торбин с запасом пищих принадлежностей и душевных молитв о всех добрых благотворителях с копом. Марина хотела заранее обсудить с ним вопрос устройства нескольких деревенских школ. Наряду с пышным застольем следовало продумать увеселительную программу. Дагмар лично выбрал пару пушистых ёлочек для украшения замка. Самую большую установили на дворе, нарядив позолоченными шарами, колокольчиками и яркими лентами. Марина хлопотала об игрушках и сувенирах для местной детворы. Готовила подарки Кати из Ульфинхолла, разослала приглашения Мирандии Хоросту, Хилди из Бронхолла и Ансельму. Запасы сена и дров могли позволить даже королевской армии задержаться в поместье на целый месяц. А ведь ещё господин Райн богорился нагрянуть, желая убедиться, что прелестная леди Марин не слишком скучает в медвежьем обществе. Накануне дня святой Берты по деревням забивали свиней и птицу. Поэтому по этому поводу в замке провели состязание менестрелей на самую красивую историю, в которой фигурировало бы вкусное блюдо из мяса и трав. Ничуть не покривив душой, Марина присудила победу своему любимцу Лойди. Парень заметно посвежел и окреп за то время, что обитал в замке. Сказания свои он усердно записывал в тростниковые тетради, большое внимание уделяя именно кухонной утвари и описанию всяческих рецептов. Нагладался за года странствий бедняга. Вот смакует. У меня есть свинья 7 лет, которая с раннего детства ела только жидкую кашу и сладкое молоко летом, орехи и пшеницу осенью и мясо с бульоном зимой. У меня сто пшеничных пирогов запечённых с мёдом, 900 л пшена я истратил я на эти пироги, но более всего Я люблю жареные свиные колбаски с чесноком и тимьяном, со щепоткой толчёной душицы, с нарезанным репчатым луком и одним взбитым яйцом. Из книги Пир Брикриуса. Вам правда нравится, госпожа? Продолжай в том же духе, только на всякий случай должна предупредить: за селььмой ухаживает наш Гарси, и я заметила, она улыбается вам двоим вертихвостка. Будь осторожен. Когда в замке наконец собралось цветущее женское общество, Марина посоветовалась с Катей насчёт издания книги по домоводству. Рукопись Изабель разваливается на глазах. Некоторые строчки я уже прочесть не могу, а ведь это памятник местным традициям и поверьям. Хотелось бы вернуть её юнцам в другом виде. Неужели в Гальсбурге до сих пор не придуман печатный станок? Представляю, скольким хорошим леди понравилась бы моя идея. Надо поручить это дело Райнбаку. Пусть разузнает и выделит средства, а мы пропишем его имя на первой странице. Увидишь, он лопнет от гордости. Да, мы, да мы. Толстый зануда Райнбак не согласится печатать за свои деньги кулинарную книгу. Вот если бы это был любовный трактат или рыцарские поучения, пикантные сплетни или перечень аптекарских снадобий продлевающих молодость изрядно потрёпанных жеребцов. Важно заметила Миранда. Мы сами справимся. Не беспокойтесь. Но в сборнике и событий много всего интересного. Там есть раздел и для мужчин. Вот, послушайте, заговор для удачной торговли. Золото-золото, сыпся ко мне в карман как горох в закорма, как рожь на таку. Золото-золото, липнет к моим рукам как мушки к мёду, бабочки к огню, трава к солнцу. Золото, золото, дружи со мной, как лёд с водой, как соловей с весной, как старик с молодой женой. Чего я только не перепробовала в своё время, сколько денег на амулеты перевела, поделилась Миранда. А вот теперь стоит только шевельнуть мизинцем, как хоромт открывает сундуки. Он тебя обожает за широту души, польстила Катя, восхищённо глядя на дородную зрелую красотку. Скорее уж за широту бёдер, вздохнула та. Есть также способ поссорить игроков в кости, продолжала Марина, закончив смеяться. Нужно взять четыре лапки ящерицы и положить незаметно под игральный стол. Не пройдёт и 5 минут, как мужчины начнут ругаться и кинутся в драку. Ссора, как пахта, чем больше трясёшь, тем кислее становится. Боже мой, какие страсти! Или вот ещё средство проверить верность жены. Ой, девочки, надо вырвать язык у водяной лягушки. и приложить к сердцу спящей женщины, тогда можно тихо спрашивать её о чём угодно. Она не солжёт. Дикая ересь, воскликнула Миранда, деликатно разделяя связанные вместе свиные ножки, отваренные в яблочном соусе с черносливом. Предлагаю поместить данный совет в раздел суеверий или вообще исключить из нашей будущей книги, рассудила Катя. Но есть ли там рецепты, возбуждающие в супруге любовные чувства? "Взволнованно спросила Хильда, приложив ладонь к бурно вздымающейся груди. "Обязательно?" заверила Марина. "Но тут требуется особая снаровка. Слушай. Чтобы вернуть себе расположение охладевшего мужа, умная жена должна носить при себе высушенные мозги из левой пятки чёрного волка. Ах!" Хильда качнулась назад, лихорадочно вспоминая, водятся ли в окрестностях Борнхола чёрные волки. И почему бы не взять куриные мозги? прыснула Миранда, с хрустом разгрызая свиные хрящики. Как раз для тех, кто поверит. Вы льдюшки мои как хотите, а я скучаю по настоящей пицце, поделилась Катя. Дорогая, поверь, ты никогда её даже не пробовала. Ну так и быть, завтра я сама стану к плете. С видом благосклонной юнонны произнесла Миранда, раскланившись в ответ на продолжительные овации. А чем сегодня займёмся? Невинно поинтересовалась Хилда: "Наши мужчины опять ускакали в лес? Пойдёмте хаги сварить", сверкая глазами, предложила Катя. "Я уже заглянула на кухню, там пять бараньих желудков отмакают в кадушке, и овсянку давно поджарили". "Это же лакомство бедняков", сморщила носик Хилда. "Да уж, хорошо живётся нашим беднякам, если под Новый год у них дома хватает баранины, мускатного ореха, овсянки и перца". «Про лук с морковкой я уж молчу», — хмыкнула Марина, протягивая ноги поближе к камину. «Ты забыла про говяжий жир. Это непременный ингредиент», — напомнила Катя и тут же утешила щепетильную Хильду. «Именно вам я могу предложить пирог фей. Это вкуснейшее пирожное готовится очень просто. Взбить масло и сахар до однородной массы, легкой и воздушной на вид». Добавить туда яйца, ванильный сахар и тертую кожуру апельсина. Смешать все с просеянной мукой и гашеной в молоке содой. Я, например, использую формочки для кексов. «А при чем же здесь феи?» — поинтересовалась Миранда. У нас в Ульфенхолле считают, что поклонники этого лакомства в долгие зимние ночи могут видеть крылатых духов. «Вероятно, речь идет о поклонниках яблочного сидра или ячменного пива», — капризно надула губки Хильда. «Одно другому не мешает». пироги ведь надо чем-нибудь запивать, и в совокупности достигается тот самый эффект, когда над головой витают феи, а под столом прячутся озорные тролли. Как бы до вредных гоблинов не дошло дело. "А ты слышала о тонущем сыре, Марин?" загадочно понизив голос, спросила Миранда. "Ещё один местный деликатес. И не только. По здешним поверьям, новорождённого следует пронести сквозь отверстие в большом куске твёрдого сыра. Позже сыр раздадут гостям". Он принесёт удачу, за него расплатятся золотом в богатых домах, и малыш будет расти здоровым на счастье родным. Я согласна пройти любой красивый ритуал, если речь не идёт об избиении лягушек, ящериц и ворон, проворчала Марина, обмахиваясь расшитым платком. Так что мы решили с книгой. Я хочу также издать детские сказки в ярком переплёте. А ведь можно устроить неплохой бизнес, прикинула Миранда. Детских книг я здесь ещё не встречала. И еще одну, со страшными легендами. Не за горами святочные вечера. У-у-у, наш Лойди мастер пугать народ. Его истории просто чудо. Сегодня ведь 21 декабря. Зимнее солнцестояние, напомнила Катя. Может закатить костюмированный бал? Я потерял счет времени. Неужели правда? Мы устроим гадание? Хмыкнула Хильда. Дагмар обещал привезти еловых ветвей, корзины с астролистом и омелой. Откроем белое вино? И затянем подходящую песню, утешала Марина. Я даже знаю какую, подмигнула Катя. В лесу родилась ёлочка, в лесу она росла. В комнате пахло ромовым пудингом, корицей и спелыми апельсинами, подвешенными на золотые шнурки к потолочным балкам. Каждый солнечный плод был ещё неделю назад утыкан сухими цветами гвоздичного дерева, оттого и запах стоял необыкновенно пряный. Из коридора послышался задорный голос Ансельма. Значит, мужчины уже вернулись с прогулки и готовы провести вечер за семейным столом. После ужина слуги уберут посуду и снимут скатерти, а на чербатых досках появятся шахматные фигурки или свитки с картинками. Зазвучат домбры, зазвенят крохотные литавры, сытые волкадавы улягутся перед камином, припоминая недавнюю охоту в заснеженных лесах. Отца Торбина привезли сообщила Сельма, прижав к пылающей щеке запотевший кувшин с ягодным морсом. «Такой славный седой старичок! Я поцеловала ему локоть и получила прощение всех грехов на полгода вперед!» «Может пойти и мне приложиться устами к олбу его святости?» вслух рассуждала Миранда, поправляя тугой корсет на пышной груди. «Когда еще выпадет такой случай укрепить слабый дух в красивом женском теле?» Марина подняла с коврика сонного щенка и, покачивая довольно скулящего малыша на сгибе руки, подошла к окну. Среди собравшихся на дворе рыцарей выделялся ростом и статью Дагмарда Даркас, притягивал взоры, заставлял трепетать сердца. Словно ощутив пристальный взгляд жены, он вскинул голову и отправил Марине воздушный поцелуй, незримо обещая возлюбленной тысячи самых изысканных ласк под покровом грядущей ночи. Новый год принесёт королевству мир и процветание, пока населяют его такие верные и искренние люди, щедрые в дружбе и любви, непримиримые к подлости, способные совершать подвиги во имя справедливости и добра. Летопись Дереланд непременно пополнится новыми волшебными сказками.